Герберт Уэллс. Остров доктора Моро. Глава первая. «Зверинец на корабле». «Не знаю, сколько времени провел я на скамье маленького челнока, думая, что будь у меня только силы, я выпил бы морской воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть». В таком положении вдруг увидел я на линии горизонта, не придавая тому большего значения, чем какой-либо картине, парус, направляющийся ко мне. Без сомнения я бредил, а между тем ясно припоминаю все то, что произошло. Помню ужасное волнение моря, причинявшее мне головокружение и постоянное ныряние судна на горизонте. Я твердо был убежден в своей смерти, и с горечью раздумывал о бесполезности, столь поздно являющейся помощи, только ради того, чтобы застать меня еще в живых. В продолжение некоторого промежутка времени, который показался мне бесконечным, следил я за приближением ныряющей шхуны. Это было небольшое судно с латинскими косыми парусами, оно лавировало, так как шло прямо против ветра. Мне даже не пришла в голову мысль обратить на себя его внимание. Начиная с моментов, которые я ясно различил судно, и до той минуты, когда я увидел себя в каюте, обо всем случившемся за этот промежуток времени у меня сохранились смутные воспоминания. Смутно помню еще, что меня приподняли до шкафута, С высоты капитанского мостика как будто глядело на меня грубое красное лицо с веснушками, рыжими волосами и бородою. Пред моим взором промелькнуло также другое сильно загорелое лицо с необычайными глазами. Немного спустя, кажется, влили мне сквозь стиснутые мои зубы какую-то жидкость. Все это я видел как в каком-то кошмаре. Далее ничего не помню. Очень долго пролежал я в бессознательном состоянии. Каюта, в которой я очнулся, была очень узка и грязна. Довольно молодой блондин с торчащими светлыми усами и с отвисшей нижней губой сидел около и держал меня за руку. С минуту смотрели мы друг на друга, не говоря ни слова. В его серых, влажных глазах не было никакого выражения. В это время прямо над моей головой я услышал какой-то шум, как будто от передвижения железной кровати. Вслед за тем глухое и сердитое рычание какого-то большого животного одновременно с этим заговорил блондин. Он повторил свой вопрос «Как вы себя чувствуете?» «Кажется, я ответил, что чувствую себя хорошо». Мне было вовсе непонятно, как я очутился здесь, и блондин должно быть прочел в моих глазах этот немой вопрос: вас нашли в шлюпке умирающего от голода. Судно называлось Мальтьер и имело странные пятна на гладких бортах. В этот момент мои взгляды упали на руки. Они так страшно похудели и походили на мешки из грязной кожи с костями. Вид их вернул мне память. — Примите немного вот этого, — проговорил он и подал мне какое-то холодное лекарство красного цвета. — Ваше счастье, что вы попали на судно, на котором случился врач. Он говорил шепеляве. Что это за судно? — выговорил я медленным и сиплым от долгого молчания голосом. — Это маленькое прибрежное судно из Арики и Кальна. Оно называется Ля Шанс Ружь». Я не спрашивал, откуда оно идет, без сомнения, из страны сумасшедших. Сам же я не более как пассажир, принятый на судно в Арики. Шум над моей головой повторился. Это была смесь угрюмых ворчаний и человеческого голоса. Вслед за тем голос приказал тройному идиоту замолчать. «Вы были близки к смерти», — продолжал мой собеседник, — «и счастливо отделались», но теперь я впустил вам немного свежей крови в жилы. Чувствуете вы боль в руках? Это от впрыскиваний. Ваше бессознательное состояние продолжалось почти тридцать часов.